Глава восемнадцатая. Названия государств полуострова, по сути представлявших собой один большой хорошо укрепленный город, окруженный множеством поселений, происходили от названий этих городов. Таким образом, столица Баса, обнесенная высокими белыми стенами, тоже именовалась Бас. Она не была такой густонаселенной, как Кадокия, в которой проживало более десяти тысяч человек, но все равно. Сотни любопытных взглядов провожали вернувшиеся отряды на узких улочках. Сотни голосов перешептывались за спиной по дороге до самого дворца. Царский дворец в Басе оказался не настолько красивым, как представляла Салан. «Вероятно», — подумала она, — «покойный царь и его предшественники вели достаточно скромный образ жизни и не стремились к роскоши». Но мнение девушки изменилось, когда она поднялась по парадной лестнице из известняковых плит и оказалась внутри. Стены и пол в коридорах дворца были отделаны мрамором, выбеленные потолки покрыты росписью. В больших залах виднелись колонны из дорогого красного гранита и золотые статуи богов, а стены, даже в маленьких комнатах, были украшены мозаичными картинами и пышной лепкой. Несмотря на усталость, Салан залюбовалась орнаментами. В Кадоке художники чаще всего изображали виноградные гроздья, а здесь были незнакомые растения, диковинные птицы и цветы. «Смотри, какая красота!» Она потянула за руку Герику, но жрица вяло отмахнулась. Долгая поездка верхом отняла у нее последние силы. Они прибыли в столицу на закате, когда жара спала и бархатные сумерки начали окутывать землю. Эквистеры спешились и увели лошадей в конюшни, фалангеры отправились в казармы северяне последовали за ними все кроме вождя Рагнар вместе с тонарийским царем и еще одним незнакомым темноволосым мужчиной направились во дворец забрав с собой пленника тяжело раненых под присмотром лекаря бережно перенесли из повозки в схолос — особое помещение для больных и нуждающихся в уходе. царевну жриц молчаливые служанки проводили в женскую половину дворца. Похоже, их появление ждали. Комнаты уже были готовы, а в мраморных купальнях остывала горячая вода, о чем им сообщила милая, доброжелательная и очень полная женщина, распорядительница или старшая из служанок. Они не стали уточнять. Настроение не располагало к новым знакомствам, и женщина, быстро это поняв, оставила их в покое. жаловаться на размещение не пришлось. В выделенных им комнатах было просторно и уютно. Там стояли удобные деревянные кровати, лежали чистые льняные туники, а на столах девушки нашли несколько пузырьков с ароматическими маслами. И когда Салан оказалась в нагретой купальне, погрузилась в теплую, приятно пахнущую воду и почувствовала, как ловкие руки намыливают ее спутанные пропахшие гарью волосы, Она ощутила себя на вершине блаженства. Зелия и Тайлин, привыкшие все делать сами, сперва наотрез отказались от помощи служанок. Но вскоре, вынырнув из легкой дремоты и приоткрыв глаза, Салан увидела, что обе жрицы расслабленно вытянулись на мраморных лежаках, а две женщины, окутанные клубами влажного пара, разминают их тела, едва видные из-под густого слоя мыльной пены. простонала Тайлин, переворачиваясь на живот. «Это божественно! Погрейтесь еще немного, госпожа, а затем мы и вам сделаем такой же массаж, и усталость исчезнет, как будто ее и не было», сказала царевне одна из женщин. Салан кивнула и поискала глазами Герику. Мелия сидела в соседней купальне, глаза ее были закрыты, и девушка-служанка бережно поддерживала ей голову. Заметив взгляд царевны, она улыбнулась. Госпожа уснула мгновенно. Я даже не успела ее помыть, но это ничего. Я могу подождать, ведь она была такой измученной. Пусть отдохнет. А если вода остынет, я подолью горячей. И все же через какое-то время Герику пришлось разбудить. От долгого сидения в воде кожа ее стала покрываться морщинками. Зелия и Тайлин уже покинули купальню. А Салан, отдохнувшая и посвежевшая, досушивала свои длинные волосы. сонную мелью, хорошенько размяли на лежаке в четыре руки, а потом окатили теплой водой, завернули в чистую ткань и проводили в комнату. Вскоре принесли легкий ужин. Фрукты, белый хлеб, поджаренный на оливковом масле с травами, сыр и сладости. Салан заглянула к подруге, чтобы разделить с ней трапезу, но увидела, что еда не тронута, а Герика безмятежно спит, свернувшись калачиком на кровати. Девушка не стала ее беспокоить. У нее самой слепались глаза, поэтому, рассудив, что все они заслуживают хорошего отдыха, а дела, даже самые важные, могут подождать до утра, Салан поужинала в компании Зели и Тайлин и с наслаждением забралась в постель под легкое покрывало, хотя бы ненадолго заставив себя поверить в то, что все злоключения уже позади. Вот такая история, калигар. Искандер снял пояс с ножными и бросил его на скамью. Рассказ о последних событиях отнял оставшиеся силы, но Тонарийский царь крепился, стараясь не показывать, что буквально валится с ног. Как только получим ответ из Каддоки, мы снова отправимся в путь и, надеюсь, не только вернем людей к Ромхарта, но и выясним все подробности произошедшего. А сейчас давайте быстро без церемоний поужинаем и займемся делами. Я бы хотел прочитать донесение из Тонарии. — Мы собирались пытать узкоглазого царевича, — напомнил Рагнар. — А потом, если он выживет, я все-таки подарю его крому, иначе мой бог обидится и лишит нас удачи. — Государь, быть может, пытки и донесения подождут до утра? — осторожно предложил калигар. Вам нужно вымыться, поесть, отдохнуть. Он вздохнул и добавил уже менее официально. — Искандар. За несколько часов ничего не изменится, а делами лучше заниматься на свежую голову. И чистую. Ваши воины наверняка уже плещутся в армейских купальнях, а от вас обоих за лигу разит потом и лошадьми. И Кромхард в своей перемазанной кровью одежде выглядит как мясник. Будет скверно, если таким его увидят мои дети. «Твои сыновья здесь?» Искандер удивленно взглянул на друга и нахмурился. «Несмотря на мятеж, назревавший в басе, ты отважился привезти их в столицу?» «Государе», — медленно проговорил Каллигар, — «ситуация в Тонарии такова, что я счел более безопасным переправить мою Лару и детей сюда, на левый берег. Новости с границы не слишком радостные. Командиры говорят, что пустынники собирают силы и, судя по всему, готовятся к наступлению». всадники прибывают каждый день число шатров растет ежедневные попытки прорваться на левый берег через речную границу всего лишь отвлекающий маневр который к тому же не позволяет нам перебросить в тонарию подкрепление из Бааса. если мы не удержим границу здесь они наладят переправу через трезубец и начнут продвигаться на запад Синтар. — а что сентарийский царь спросил искандер он обещал мне три сотни фалангеров И две сотни лучников. А также в придачу свою дочь. Колигар усмехнулся. Он не отказался от обещания. Царевна его единственное дитя. Боги не послали царю Эолаю наследника, и после смерти государя править Синтаром станет его зять. То есть ты, Искандер. Я бы поспешил с обручением. Могу подготовить письмо, в котором ты сделаешь Синтарийской царевне официальное предложение. после чего вместе с флангерами и лучниками ее привезут сюда, и вы заключите брак. «Заделаешь я ребенка и поедем воевать с Мессой!» Рагнар потянулся и зевнул. «Что там насчет еды, колигар? Я умираю с голоду!» «Только после омовения, Кромхард. Наместник был непреклонен. А для подкрепления сил я прикажу подать вина и фиников». «В отличие от женщин...» Мужчины обычно мылись в прохладной воде. Это бодрило и закаляло. Но на этот раз Искандер попросил вылить в купальню несколько кувшинов кипятка. После всего случившегося ему хотелось немного расслабиться. И пока Кромхард припирался с калигаром, не желая надевать чистую тунику и пытаясь влезть обратно в свои грязные штаны и безрукавку, Тонарийский царь несколько раз окунулся с головой, а потом откинулся на мраморный бортик и уставился в расписной потолок. Кто-то из слуг поставил рядом блюдо с сушеными финиками, он ухватил несколько штук и отправил в рот. Мысли текли подобно меду, неторопливо, обволакивающе. Но сладости в них было намного меньше. Решение принято. Он женится на девушке, которую никогда не видел, и даже имени которой не знает. Остается надеяться, что она не уродлива, не глупа и не бесплодна. все прочее он готов был терпеть ради наследника и военной помощи Синтара. Будущая супруга, царица Танарии, а затем еще нескольких объединенных государств. Интересно, какая она? Воображение принялось рисовать ему смутно различимые черты. Длинные волосы, светлые, нет, лучше пепельно-русые, изящную фигуру, маленькие ступни, Руки с тонкими пальцами, глаза темно синие выразительные, серьёзные. Искандер слабо улыбнулся. Придуманный образ будущей жены нравился ему, вызывал легкую нежность и, как ни странно, желание. До тех пор, пока он вдруг не осознал, что воображаемая синтарийская царевна, как две капли воды, похожа на... «О, великий Аштур! Да чего бедная у меня фантазия!» Он горько усмехнулся. Да, можно было бы лучше узнать девушку, волею случая, ставшую его пленницей. Но зачем? После всего случившегося царь Кадоки ни за что не отдаст за него свою дочь. И тем более в качестве преданного не пришлет ни лучников, ни фалангеров. К тому же царевне уже выбрали жениха, а у него из теперь есть невеста. И вообще, его судьба не слишком завидна, чтобы такая девушка, как Салан, пожелала ее разделить. оказаться в стране, которую вот-вот охватит война, жить в постоянном страхе за себя и детей и, вполне вероятно, очень скоро остаться вдовой, а если Тонария все же падет, превратиться в изгнанницу? Нет, это не для нее. Он не желал ей такого будущего. Кто угодно пусть станет ее господином, только не он. И не царевич из Мессы. Единственное, что я могу для нее сделать, избавить от этого чудовищного... не поддающегося объяснению брака. Но сперва нужно было во всем разобраться. Калигар, потеряв терпение, скомкал одежду Рагнара, бросил ее в бадью с мыльной водой и предложил северянину ходить по дворцу голым, если бабская одежда вызывает у него отвращение. Слушая в полух ответный поток ругательств на чужом языке, Искандер принялся строить планы на сегодняшний вечер и ночь. Наскоро поужинать, допросить пустынника, если будет упрямиться и молчать, позволить Кромхарту взяться за него. Северяне знают толк в пытках, потом прочитать все письма и донесения, обсудить с колигаром дальнейшие действия, составить письмо синтарийскому государю. Планов было множество, но ни одному из них этой ночью не суждено было сбыться. Ибо, выйдя из купальни и, сделав пару глотков вина в ожидании ужина, Искандар забылся глубоким сном, прямо в кресле, за столом в трапезной, а его друг и советник, рискуя навлечь на себя гнев государя, никому не позволил его разбудить. Герике выспаться не удалось. Еще до рассвета в ее покое постучала служанка и сообщила, что пришел лекарь и просит жрицу о помощи. Мели немедленно поднялась и вышла к нему. Госпожа, виновато вздохнул Салмир. Прошу прощения, что разбудил вас в столь ранний час, но зелье уже закончилось, и те, кто серьезно ранен, снова страдают от боли. Их крики не дают отдыхать другим пострадавшим в бою. Умоляю вас. Ты что? Не видишь, что Мелья устала? Сердито спросила появившаяся из своей комнаты зелья, но Герика жестом остановила ее, мягко улыбнулась и сделала знак лекарю, чтобы он продолжал. В схолосе. Есть большой запас трав и снадобий. Я прошу вас приготовить отвар еще раз. Возможно, вы знаете и другие рецепты. «Герика — Герика, настойчиво проговорила старшая из воительниц, — ты не обязана это делать. Тебе нужно как следует отдохнуть. Но девушка подняла руку, прося ее замолчать, а потом принялась выцарапывать слова на дощечке. — Эти люди защищали нас как могли. И тревень одобрит, если я откажу им в помощи. я приготовлю отвар и вернусь благодарю госпожа обрадовался лекарь идемте со мной я не задержу вас надолго герика накинула плащ и ушла вернулась она когда солнце уже поднималось над городом миля прилегла надеясь немного подремать но служанки принесли воду для умывания свежих фруктов на завтрак и спросили не желает ли герика чтобы ей расчесали волосы девушка Желала только одного, чтобы ее оставили в покое и дали поспать хотя бы пару часов. Она услышала голоса проснувшихся сестер и царевны и поняла, что об отдыхе ей придется забыть. По крайней мере, до вечера. Когда служанки уже заканчивали укладывать волосы Мелии в красивую прическу, в ее комнату заглянула Зелия. Некоторое время она молча наблюдала за работой девушек, а после того, как они ушли, подошла и села рядом с Герикой. Та вопросительно взглянула на нее, и старшая из воительниц негромко проговорила. «В моей жизни было немало потерь, но я сумела их пережить, потому что раз и навсегда избавлялась от воспоминаний и от всего, что связывало меня с ушедшими. Может, это и правильно, ведь так было легче. Но забывать о ней я не хочу». С этими словами Зелия положила на колени Герики флагеру Миры. Возьми ее. Не спорь, я знаю, что делаю. Кто-то должен помочь ей остаться живой. И она будет жить в каждом звуке, в каждой мелодии и в нашей с тобой памяти. Тех, кого любишь по-настоящему, нельзя забывать. Мелли хотела было возразить, но, заглянув в глаза Зелии, передумала и благодарно сжала ее руку. Тайлин не забыла обещание Арне сшить ей сапожки. Но понятия не имела, где найти подходящую выделанную кожу и сколько ее нужно. В городе наверняка были кожевенные лавки, но юная жрица не знала, позволит ли ей покинуть дворец. Да и денег, чтобы купить выделку, у нее не было. А увидеться с Арне и поговорить с ним девушке очень хотелось. То, что случилось с ее сестрами, показало Тайлин, какой непредсказуемо короткой может оказаться жизнь. К тому же скоро ей предстояло вернуться в храм, а северянину следовать за своим вождем дальше в южные земли, где он мог погибнуть в любом из сражений. Если так, то стоило ли терять время? Хриза была права. Тайлин мечтала, чтобы Арне коснулся ее ступней. И даже если бы дотронулся выше, она не стала бы возражать. Многие на юге не любили северян, и редкий отец не содрогнулся бы, представив свою дочь в объятиях варвара. Но Тайлин... как и большинство посвященных богине-воительниц, была сиротой, а точнее подкидышем, и некому было сурово ее отчитать и внушить, что подобная связь — это позор и большое несчастье. Разве что Зелия презрительно скривила бы губы и сказала что-нибудь неприятное. Но и она не имела права что-либо запрещать. В конце концов, она ей не мать. А богиня, которой все жрицы приходятся дочерьми, никогда ничего... не имела против любви. В том, что это любовь, Тайли не сомневалась. И поскольку влюбленные всегда надеются на взаимность, решила действовать не откладывая. И сперва расспросила служанок о том, где можно взять немного кожи. Те подтвердили ее опасения: без денег в столице хорошую выделку достать невозможно. Но пообещали помочь. И помощь вскоре явилась. Великий Аштур, зачем тебе кожаные сапоги, дитя? Искренне удивилась полная женщина, с которой они так и не познакомились накануне. В жару носят легкие сандалии, я могу принести несколько пар. Таллин быстро огляделась, не видит ли зелия, придвинулась ближе к женщине и зашептала ей на ухо, краснея от смущения. Та с интересом выслушала ее сбивчивое признание и понимающе улыбнулась. Вот значит как? Не беспокойся, я обязательно что-нибудь придумаю. «Быть может, у тебя или твоих подруг есть еще какие-нибудь пожелания?» «У меня есть просьба», — послышался от двери голос Салан. И девушка в сопровождении Зелии вышла из своих покоев. Просто, но изящно одетая, с аккуратно уложенными волосами, с прямой спиной и высоко поднятой головой, царевна теперь никому не позволила бы усомниться в своем положении. И дородная женщина поклонилась, приветствуя ее. «Я хочу, чтобы вы проводили меня к царю Искандеру. Мне нужно поговорить с ним». На лице женщины отразились сомнения. С одной стороны, появляться в обществе мужчин без приглашения девушкам не дозволялось. Тем более, крайне дерзко было требовать встречи и беседы с царем без его согласия. Но, с другой стороны, перед ней была царевна Кадокии. Возможно, царевнам позволено то, что не разрешается простым смертным. «Хорошо, госпожа». поколебавшись, ответила женщина. «Идемте со мной. Ваша спутница может остаться». "Ну уж нет», — буркнула Зелия. «Я головой отвечаю за эту девчонку». Царевна не рассердилась на эти слова, лишь рассмеялась. Должно быть, нравы ее страны позволяли подобное обращение. И по дороге поинтересовалась у все еще недоумевающей женщины, как ее зовут и какую работу она выполняет при дворце». «Я озабочусь о людях и во всем помогаю своему мужу, госпожа», — ответила женщина. «Можете называть меня просто Лара». После надоевшей в походе ячменной каши, блюда, поданные на завтрак и источавшие восхитительный пряный аромат, казались просто божественными. Но особого аппетита у Искандера не вызвали. С утра у него ломило затылок, И шею из-за неудачной позы, в которой его угораздило заснуть, а свитки с донесениями из Тонарии и с речной границы, которую он прочитал, едва проснувшись, добавили молодому царю головной боли. А может, дело было в выпитом накануне в вине? Он точно не знал. Но в отличие от Кромхарта, который опустошал тарелку за тарелкой, и калигара, который весьма лестно отозвался о местном поваре, не спеша воздавая дань его таланту, Искандар к еде почти не притронулся. а вместо вина велел принести себе чистой воды. «Из Кадуке нет новостей?» — спросил он. «Нет, государь», — покачал головой каллигар. «Но если мои расчеты верны, курьер должен прибыть не позднее, чем завтра в полдень. Если, конечно, царь Ангус не слишком долго раздумывал над ответом». «Чего там думать?» — с набитым ртом проворчал Рагнар. «Если ему дорогая его дочь...» «Если бы ему была дорогая его дочь...» Он не согласился бы выдать ее за пустынника, — возразил калигар, Пусть даже за сына предводителя. Сыновей у Тенжи Артана что мух на у быка. И, судя по всему, этот не самый старший и не самый умный. Какую выгоду кадоки сулит этот брак? Никакой. А вот зачем это нужно Мессе — другой вопрос. «Давайте спросим мальчишку!» Рагнар вытер ладонью рот и откинулся в кресле. Спорим, что до вечера он заговорит. Или умрет. Оба исхода меня устраивают. — Не сомневаюсь, — усмехнулся Искандер, незаметно потирая виски. — Но, боюсь, преждевременная смерть жениха не устроит невесту. Мужчины рассмеялись. И в этот миг дверь широко открылась, чтобы пропустить пышнотелую женщину в светлой тунике. Вошедшая робко опустила взгляд и склонила голову при виде царя. — Лара! — обрадовался Искандер и поднялся, приветствуя жену своего друга. — Рад видеть тебя в добром здравии. Надеюсь, вы с детьми хорошо устроились в басе. Вам нравится здесь? — Государь, — улыбнулась женщина, — мне хорошо везде, где рядом со мной мой господин и муж. Она посмотрела на калигара, и тот улыбнулся ей в ответ. Северянин разочарованно оглядел ее лицо и фигуру. Супруга советника была некрасива, красива, не молода и больше походила на кухарку, чем на правительницу Бааса. Но было что-то удивительное в ее блестящих черных глазах. Какой-то теплый и мягкий свет. Не сразу заметный, но притягательный и полный нежности в тот момент, когда она смотрела на мужа. На Рагнара еще никто никогда так не смотрел. И он догадался, почему Искандер завидовал другу. Тело ее некрасиво, «Но душа излучает любовь, и это прекрасно настолько, что невозможно оторвать взгляд». «Государь», — тем временем продолжила женщина, — «по просьбе кадокийской царевны я привела ее сюда, потому что она хотела поговорить с вами». Лара посторонилась и пропустила вперед салан, за которой тенью шла Зелья. Искандер удивленно приподнял бровь, провожая царевну взглядом. Он настолько не ожидал ее появления, что в первый момент растерялся. «Государь?» Девушка вежливо кивнула ему и повернулась к Рагнару, которого с трудом узнала, отмытого, гладко выбритого, одетого в светло-серую тунику. «Вождь Кромхард?» Потом посмотрела на наместника, слегка наморщила лоб, и тот поспешил представиться. колигар первый советник государя Искандера и временный правитель Баса, госпожа. Вижу, с моей женой вы уже познакомились, а это, полагаю, та самая Зелия из храма Тривии в Междуречье». Воительница сдержанно кивнула. «Я слышала вас. Сожалею о ваших потерях». «И о чем вы хотели со мной поговорить?» — поинтересовался тонарийский царь, глядя на Салан сверху вниз. За время их знакомства царевна уже дважды проявляла неслыханную дерзость. Сперва она кричала на него в его собственном шатре, теперь вот явилась без позволения такая серьезная и прекрасная в своей решимости. Неужели ей опять чем-то не угодили? «Не с вами, государь», — голос девушки звучал уверенно и спокойно, как будто речь шла уже о решенном деле. «Я хочу говорить с вашим пленником и моим женихом».